Правила в игре под названием «Жизнь». На протяжении многолетних тренингов, общаясь с людьми, наблюдая их жизни, я выводила, осознавала правила и программы, по которым живет большинство. И я видела, что правила эти заставляют людей страдать, жить в невудовлетворенности, усталости. И я, осознавшая это, увидевшее последствия таких старых правил, однажды захотела создать свои, новые, хорошие, позволяющие жить радостно, легко, гармонично, счастливо, и сформулировала их для себя. Я с интересом вглядывалась в жизнь людей, чтобы подтвердить эффективность этих правил. Я была уверена, если бы люди жили по этим правилам, их жизнь была бы лишена проблем и сложностей, они могли бы творить жизнь гармоничной, осознанной, такой, какой они хотят её видеть. Но мы нарушаем эти хорошие правила. Именно поэтому и появляется куча трудностей и проблем, которые мы, как выходит, создаём сами. Сначала мы их сами создаем, потом сами разгребаем, а для этого нам нужны колоссальные силы. Их-то мы сами не создаем, живя такой неправильной жизнью. Мне, понимающей все это, было очень интересно наблюдать жизнь людей, их поведение, результаты, чтобы разгадать, расшифровать, проанализировать – Какое правило нарушено, если человек пришел к такому результату? Это было увлекательное занятие – найти, увидеть последствия нарушения конкретного правила. И такие поиски и находки только подтверждали мою уверенность, что если бы мы жили по нормальным человеческим правилам, не нарушая их, у нас была бы совсем другая жизнь однажды в троллейбусе я обратила внимание на пару мужчину и женщину женщина по собачьи преданно смотрела на мужчину было видно что она целиком растворилась в нем а он в какой то момент грубо оттолкнул ее сказав да отвали ты и она приняла это хамство Ничего не сказала в ответ, опять по-собачье преданно посмотрела ему в глаза, прижалась к нему и взяла за руку, которую он тут же убрал. Но было видно, как ей было больно от того, что она так любит его, а он ее не любит и унижает. «Какое правило нарушила она?» — подумала я. И сама ответила — Она не ценила себя, не считала себя достойной хорошего отношения, иначе не позволила бы так с собой обращаться. Она позволила другому человеку унизить себя, и следствием этого стала испытываемая ею боль. Она сделала из другого человека сверхценность, полностью растворившись в нем, забыв о себе и ценности себя самой. Когда я это сформулировала, я почувствовала что-то очень знакомое. Я уже где-то читала это правило, я его знала, его кто-то уже написал. И вдруг в памяти всплыло. Не сотвори себе кумира. Я была поражена в эту минуту. Оказывается, такое правило существует, оно уже сформулировано, записано, известно. Буквально на следующий день я проводила тренинг об осознанном творчестве своей жизни. Мы говорили о жизни из себя, из своих чувств, без желания быть как все, жить как все, иметь то, что имеют другие, стараться быть не хуже людей. И я опять почувствовала что-то очень знакомое, словно уже знала это правило, только звучало оно чуть иначе. И также неожиданно для меня всплыло «Не желай себе жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его». И когда я проводила тренинг и анализировала потом его стенограмму для написания книги, мысленно возвращаясь к своим правилам жизни, основанным на своем жизненном опыте и опыте множества людей, я опять обнаружила удивительное сходство. Сходство, которое мне вначале показалось невозможным. То, к чему я так долго шла через осознание себя – своей жизни, жизни многих людей, шла с помощью создаваемых мною правил, уже существовала. Эта целостная система нового видения жизни и ее закономерности все это уже было, причем в таком высоком изложении, что мое интуитивное нахождение их казалось чудом. Я столько раз за время проведения своих тренингов, создавая эти хорошие правила, думала. «Как бы мне хотелось, чтобы мы не нарушали правил, чтобы люди знали эти правила? Как хотелось бы, чтобы эти правила были написаны, опубликованы, чтобы можно было ими руководствоваться?» И теперь я с изумлением поняла, что эти правила давно написаны, опубликованы, более того, они всем известны. Эти правила – 10 заповедей Божьих. Я не один раз читала их, я знала их смысл. Когда-то я, глупая, неосознанная, горделивая, относилась к этим божьим заповедям как к религиозной выдумке, которая позволяет церкви манипулировать людьми, награждая их постоянным чувством вины и греховности. «Ага, ты опять нарушил правила? Ты грешен?» Я полагала тогда, что эти правила придуманы для того, чтобы другим людям было с нами удобней. Мало того, я считала их устаревшими, старомодными, думала, что современным людям они не подходят. Но вырастая и становясь осознаннее, я начинала понимать их простоту и мудрость и стремилась жить по этим простым, но таким сложно выполнимым законам Божьим. Я столько раз ловила себя на мысли, что опять кого-то осудила, опять позавидовала, И даже когда стала верующей в единого Бога, имя которому любовь не раз говорила, «Господи, прости, я опять!» Я давно поняла, что эти правила написаны не для кого-то, не для церкви, не для удобства социума, а для меня самой. Это как техника безопасности по-божественному. Там уже все написано, что надо делать, что не надо – И каким последствиям это может привести? «Живи по правде» – вот самая лучшая проповедь. Мигель де Сервантес «Выходит, что я так долго анализировала жизнь, осознавала ее закономерности, механизмы, программы старых правил, создавала свои новые хорошие правила, а в результате вспомнила уже существующие высшие божественные правила» я была поражена этому повороту событий, знаешь что я сделала когда это поняла. я достала закон божий нашла главу посвященную десяти заповедям и открыла наугад получилось что на четвертой заповеди и я сейчас наберу ее текст так как он звучит в законе божьем четвертой заповедью господь бог повелевает шесть дней работать и заниматься своими делами, каким кто призван, а седьмой день посвящать на служение Богу, на святые и угодные Ему дела. Святыми и угодными Богу делами являются забота о спасении своей души, молитва во храме Божьем и дома, изучение закона Божия, просвещение ума и сердца полезными познаниями, чтение Священного Писания и других полезных книг, благочестивые разговоры, помощь бедным, посещение больных и заключенных в темнице, утешение печальных и другие добрые дела. Я читала эти строки и поражалась тому, что все это уже написано, это правило – О том, как важно каждому из нас находить время для себя, чтобы побыть самим собой, послушать себя, свою душу, уже существует? Это правило о ценности души, тишины, отдыха, душевного покоя. Остановись, слушай себя, свою душу, побудь в тишине, исходи из себя, твори добро» как важно все это в нашей жизни, какое важное правило. И оказывается, люди давным-давно уже это поняли. И эта заповедь просто закрепляет их понимание. Шесть дней поработал, седьмой день удели своей душе. И даже место уже есть для того, чтобы побыть наедине с собой. Сходи в храм, постой в тишине. Посмотри на огонь свечей, на лики святых. Почувствуй поддержку в эту минуту, когда соединяешься с собой. Как все просто! Как все грамотно! Я перевернула страницу. Шестой заповедью Господь Бог запрещает убийство, то есть отнятие жизни у других людей и у самого себя, самоубийство, каким бы то ни было образом. Жизнь есть величайший дар Божий, поэтому лишать самого себя или другого жизни есть самый ужасный, тяжкий и великий грех. Грешит против шестой заповеди и тот, кто желает смерти другому человеку, кто не оказывает бедным и больным помощи. Кто не живет с другими мирно и согласно, а, напротив, питает к другим ненависть, зависть и злобу, заводит с другими ссоры и драки, огорчает других, грешат против шестой заповеди все злые и сильные, которые обижают слабых. Но не об этом ли мы говорили, когда выводили правило «не делай людям зла», «не желай людям зла»? Любое зло вернется к тебе, потому что в каждой сфере твоей жизни есть люди, с которыми ты строишь отношения, и характер этих отношений определит все качество твоей жизни. То, что ты отдаешь людям, вернется тебе. И это состояние одинокого человека во враждебном мире в состоянии постоянной войны с людьми, жизнью, миром, знакомо каждому. Но сколько же энергии надо на войну с миром? Ты думаешь, у нас хватит на это сил? «Сеешь зло, так жди кровавой жатвы» — Жан Росинн. Жить мирно в согласии значит уважать людей, делиться с ними любовью, помогать, поддерживать, строить отношения на основе взаимопонимания. Представь себе, если бы мы все жили в согласии, то сколько сил, энергии высвободилось бы для блага твоего, моего, людей, мира. А если бы каждый стал дружить с миром, людьми, жизнью, какой рай на земле мы бы создали? И это не утопия. Ад на земле или рай – всё это продукт нашего ума? Я перевернула ещё одну страницу. Десятая заповедь. Не желай себе жены ближнего твоего. Не желай дома, ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего того, что есть у ближнего твоего. Мы уже увидели, к чему приводит наше желание иметь то, что имеют другие, быть такими, как другие стремиться владеть вещами и играть какие-то роли, притворяться. Мы уже увидели, что бывает, если мы не позволяем себе быть самими собой и желаем быть, как все. А всего-то нужно не нарушать простое правило, уже придуманное для нас, не желать того, что имеет другой. Дальше в этой заповеди говорится – Десятой заповедью Господь Бог запрещает не только что-либо делать плохое другим, окружающим нас ближним людям, но запрещает и худые желания, и помышления по отношению к ним. Грех против этой заповеди называется завистью. Тот, кто завидует, кто в мыслях желает чужого, Тот от худых мыслей и желаний легко может дойти и до худых дел. Не об этом ли мы говорили на страницах книг этой серии, обсуждая наши отношения с людьми? Правило уже существует. И если мы его нарушали, если мы осуждали, завидовали, значит, чёрные, негативные мысли разрушали в первую очередь нас самих, «Наши тела и души». «Зависть есть ничто иное, как сама ненависть, поскольку чужое несчастье причиняет удовольствие, и наоборот, чужое счастье причиняет неудовольствие». Бенедикт Спиноза. «Нарушая любое правило, мы нарушаем свою целостность, свою гармонию, свою уверенность в себе». Но, будучи негативными, недовольными, злыми, как можем мы строить лёгкую, успешную, гармоничную жизнь, создавать близкие, гармоничные отношения? Увы, вместо этого мы опять будем уставать, доводить себя до депрессии и восклицать. Господи, где взять силы, чтобы жить? Кто ненавидит брата своего, «Тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идёт, потому что тьма ослепила ему глаза». 1 Иоанна, глава 1, стих 9, 11 В тот период, когда я обнаружила эти удивительные совпадения, когда поняла всю мудрость и универсальность созданных мною принципов жизни, я воспринимала их как христианские правила. Ко мне самой они пришли из Библии. И потом, знакомясь с их трактовкой в законе Божьем, я продолжала считать эти правила именно христианскими. Но в какой-то момент я подумала, а как же другие вероисповедания, другие религии, есть ли в них эти правила, или они придуманы только для христиан? А как же другие люди, знают ли они эти правила? Сейчас даже забавно осознавать, насколько неграмотной, незнающей, как и большинство людей, я уверена, была я в этих вопросах. Атеистическое воспитание не могло не дать о себе знать. Но я озадачилась этим вопросом и стала изучать, когда в христианство пришли эти правила, существуют ли они в других религиях и вероисповеданиях. И тут меня ждало открытие. Правила эти пришли к нам так давно, когда не было еще учителей и делений на разные религии и веры. Правила эти пришли ко всем людям, когда миром правил единый Бог. И об этом первая заповедь, которую, как мне кажется, меньше всего и афишируют, потому что заповедь эта так и звучит. «Я Господь Бог твой, и не должны быть у тебя другие боги, кроме меня». И эта заповедь показалась мне самой важной и значимой. Сейчас разные веры и религии кричат, доказывают, что их бог, учитель, наместник – самый правильный, что только в него надо верить, ему поклоняться, и что другие боги – неправильные». И это не создает мира и гармонии на планете. Наоборот, происходит разобщенность, враждебность, даже терроризм. И это не упрощает, не облегчает нашу жизнь. А эта заповедь призывает нас к тому, чтобы мы были едины в нашей вере. И приход новых учителей не отменяет этого закона. Бог был, есть и остается единым, и нет иного Бога. Мне вспомнилась сейчас одна притча. Я уже рассказывала ее в книге «Сотвори себе поддержку», но теперь мне хочется вернуться к ней. Один человек попал в рай. В этот день в раю отмечали день рождения Бога. Человек обрадовался возможностью увидеть Бога. Он стал внимательно следить за происходящим, чтобы не пропустить, как появится Бог. И вот раздалось громкое звучание фанфар, и вдалеке показалась пышная процессия. Впереди на красивом коне ехал величественный человек. За ним следовала многочисленная свита из тысяч последователей. «Это Бог?» – спросил человек у окружавших его людей. «Нет, это Кришна», – ответили ему. Вдалеке показалась следующая процессия. Другой величественный человек сидел на прекрасном коне, окруженный толпой приверженцев. «Это Бог?» — спросил человек. «Нет, это Мохаммед и его окружение». Процессии шли одна за другой. Прошли сподвижники Будды, Христа, других великих учителей. Толпа поредела, фанфары умолкли. И тут вдалеке появился скромный старичок на небольшой лошадке. Его не сопровождал никто. Человек подошел к нему и спросил, «Ты Бог?» «Да, я Бог», — ответил тот. «Но если ты Бог, почему ты так одинок?» — спросил человек. От этих слов глаза Бога наполнились слезами, и он сказал, Все люди разделились между теми, кто прошел здесь до меня, и никто не остался со мной, потому что со мной может быть только тот, кто не следует ни за кем. Мне, осознавшись, что Бог един и законы Божьи были переданы им для всего человечества, захотелось найти этому подтверждение в разных религиях, верованиях и благо сейчас возможности интернета позволяют это сделать, я обратилась к разным источникам и духовным писаниям, чтобы посмотреть, отражены ли в них заповеди Божьи, есть ли в них эти правила. И оказалось, что все религии, все конфессии поддерживают эти правила, и разные духовные книги подтверждают это. Заповеди Божьи существуют во всех вероисповеданиях. Они могут звучать немного по-разному или стоять в другой очередности, но смысл их везде одинаков. Десять заповедей соблюдают православие, протестантство, католицизм, иудаизм, буддизм, индуизм, кришнаизм, ислам, джайнизм. В каждой религии существуют сопоставимые законы и принципы. Это одни и те же заповеди, данные Богом в разное время разным народам через разное Писание. И получается, что это действительно общее для всех правило. Но есть еще христианские заповеди, те, которые внес Христос. Это два важнейших принципа, определяющих всю нашу жизнь. На вопрос, какая из всех заповедей первая, Христос ответил. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей, и всею крепостью, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь Закон и Пророки. От Матфея, глава 22, стих 37-40. «Любить Бога и любить людей, как самих себя, — Так в сокращенной форме звучат христианские заповеди. И об этих правилах, об этих законах мы тоже говорили в книге. Говорили о необходимости быть с Богом, жить с Богом, слушать душу свою, которая есть капля Бога в нас. Мы говорили о необходимости любви к себе, ведь это важнейшее условие для того, чтобы любить других» наполнять любовь их и всю свою жизнь. Но, к сожалению, пока мы практически не выполняем этих правил, правил безопасности на территории нашей жизни. Но о нас уже позаботились. Это Божьи заповеди, они придуманы для каждого из нас, чтобы мы могли жить счастливыми и чистыми, свободными и гармоничными, И те правила, которые я вывела для себя сама, о которых писала в этой главе, они для меня являются естественной частью законов Божьих, потому что ценить себя, быть собой, жить, исходя из себя, без этого невозможна любовь к себе, которая, в свою очередь, является неотъемлемой частью христианской заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя». Слушать себя – Слышать себя, быть осознанным, останавливаться, отдыхать, идти спокойно – правила, следующие из четвертой заповеди, о которой мы уже говорили. Иметь свою правду во всем многообразии этого понятия, от перемен убеждения о мире, жизни, системе ценностей, самом себе – Доотмена негативного мышления для меня означает вернуться к нормальным правилам жизни, уйти от нечеловеческих, небожественных правил, согласно которым во главу ставится материальное, в ущерб душе, любви, миру. В этой книге, рассматривая, как и по каким закономерностям строится наша жизнь, мы напрямую затронули несколько божьих заповедей. И поскольку большая их часть затрагивает отношения между людьми, мы вернемся к остальным заповедям в книге, посвященной нашим взаимоотношениям. Книга эта еще в процессе создания, но у нее уже есть название. Она будет называться «Люди – это хорошо». И в ней мы увидим, как правильны, мудры и важны заповеди Божьи, христианские заповеди для наших отношений. Если бы мы только их выполняли, Но пока мы нарушаем эти простые правила, мы, а не Бог, будем сами себя наказывать, наказывать своими собственными поступками, которые станут делать нашу жизнь проблемной и сложной, и мы начнем уставать от этой жизни, выматываться и, будучи не ресурсными, не в лучшей своей эмоциональной, физической и душевной форме, делать все новые ошибки». И этот снежный ком из наших ошибок будет нарастать, становиться все больше и больше. Ты этого хочешь? Я не хочу. Я выбираю выполнять эти правила. Пусть это еще не всегда получается, но я учусь жить по ним. Я выбираю жить по хорошим правилам, созданным для меня Богом, поддержанным моей душой. Присоединяйся.